Идут по коридору и нет звука. Только пациент задумал побыть сам с собой или с другим пошептаться. Тут же откуда не возьмись, этот в белом. Пациент забился в уголок, и вдруг писк, и щека заиндивило. Он оборачивается, а там перед стеной парит холодная каменная маска. Он видит только черное лицо, тела нет. Стены белые, каких их форма, вылизаны, как дверцы холодильника. Только черное лицо и руки парят перед ней, словно это призрак.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 Санитары кочегарят слишком быстро. Розовые жевалки овощей не поспешают глотать, и мягкое механическое выдавливается на их подбородочки, капает на зеленое. Санитары ругают овощей, растягивают им рты пошире, вертанув ложкой, словно глазок на картофель не вырезают. Этот старый бздун пластик разваливается у меня на глазах, не пойму. То ли он у меня ветчинный кисель глотает, то ли свой язык по кускам...